расположенном в виде полумесяца, где ветер носился по кругу, словно собираясь вырвать булыжники из мостовой, бешенство ветра было беспредельно. Они с радостью поставили парчес и два раза громко ударили в парадную дверь. Некоторое время они подождали, но никто не выходил. «Должно быть, слуги в объятиях морфея!»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 не добившись никаких результатов. Затем Долговязый, потеряв терпение, сменил его и начал уже без устали колотить двойными ударами, словно сошедший с ума почтальон. В это время мистеру Уинклю снилось, будто он находится в клубе, и так как члены его громко пререкаются, то председатель должен все время стучать молоточком, чтобы поддерживать порядок. Затем у него...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 «Наконец-то кто-то идет, мадам!» — сообщил низкорослый носильщик. «Хотел бы я идти за ним с шилом!» — проворчал Долговязый. «Кто там?» — крикнул мистер Уинкель, снимая дверную цепочку. «Нечего задавать вопросы, чугунная башка!» С великим презрением отозвался Долговязый, вполне уверенный в том, что говорит с лакеем. «Открой! Ну-ка, поживей, Соня!» — поощрительно добавил второй.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 Мистер Уинкль почувствовал, что его с непреодолимой силой вытолкнуло на ступеньки подъезда, и вслед за ним захлопнулась с оглушительным треском дверь. — Ну-с, молодой человек, наделали вы дел, — сказал низкорослый насильщик. Мистер Уинкль, увидав лицо леди в окне Паршеза, поспешно повернулся и изо всех сил стал стучать молотком — в отчаянии взывая к носильщику, чтобы тот унес портшес. «Унесите! Унесите его!» — кричал мистер инкль «Вот кто-то выходит из соседнего дома. Посадите меня в портшес, спрячьте меня, сделайте со мной что-нибудь!» Он дрожал от холода, и каждый раз, когда поднимал руку к молотку, ветер развивал полы халата самым непристойным образом.